чтобы в каждой паре был человек при оружии. Принцы полуконь толковали в основном о лошадях и понятиях чести, которые у кентавраса оказались тоже весьма своеобразными, не хуже странного слога. Жих и царь толковали решительно обо всем, поскольку богатырь желал все знать, а Соломон уже здорово преуспел в этом деле и утверждал, что «в многой мудрости много печали». Так что не стоит Жихарю стараться. Потихоньку богатырь, давай выпытывать, отчего и почему царя с занесло в такие далекие края. Соломон сперва уклонялся от прямых ответов, а потом махнул рукой. Все равно уже слухи пошли по всему миру. И рассказал. Соломон затеял построить у себя в Иерусалиме храм, равного которому не было бы... Нигде и никогда. Задача сама по себе трудная, но и того царю показалось мало. Он поклялся, что воздвигнет храм, не прибегая к помощи железа. Ладно, кедровые балки можно обработать и бронзовым теслом, а вот вырубать и обтесывать каменные блоки стало нечем. Тогда и выписал он из Эллада Китовроса, славного чародейным искусством. Сговорились насчет оплаты, и полуконь вручил царю особого червяка, который умел прогрызать твердый гранит и мог точить его круглые сутки без всякой кормежки, потому что он как раз этим самым камнем и питался. Комниет оказался работящим и смышленым. Строительство шло к завершению, а китоврос потребовал положенную мзду. Соломонова казна к тому времени сильно поистощилась, царь начал придираться к мелочам и всячески оттягивать расчет. Дело, в конце концов, дошло до рукоприкладства, и разгневанный кентаврос так нападал венценосному заказчику копытам, что царь улетел на самый край света. Чтобы не произошло без власти и смуты, китоврос принял облик премудрого царя и начал... как уж мог править. Подданных очень тревожила новая манера владыки изъясняться, да и в судебных делах он стал допускать подозрительную нерасторопность. А ведь как раз судом своим и славился Соломон. И с особенным ужасом пожилой полуконь узнал, что под его начало вместе с престолом перешел и царский гарем, насчитывающий в своих прекрасных рядах семьсот жен, и триста наложниц. Сил не достанет на то ни человеческих, ни конских, — обернулся Китоврас. Он, оказывается, не забывал прислушиваться к разговорам сзади. Справиться с ними не смог и тучегонитель Кранион. Жон семиста ему мало, давай еще триста наложниц. — А верно, Соломон Давыдович, ведь многовато, — сказал Жихарь. Мы вот с принцем от левой дороги отказались, чтобы до срока в хомут не залезть. Он же дорогу избрал, на которой сулили женитьбу, — снова вмешался Китоврас. Так говоря про меня, мол, кому и кобыла невеста. Царь расхохотался над своей пошлой шуткой. э Э-э-э, семьсот, Джон, — сказал он. Если вокруг тебя столько племен и народов, то лучше всего жениться на дочерях владыка вождей, чтобы сохранить мир. «Шалом!» — он многозначительно поднял палец. «Когда идет война, невозможно построить не только храм, а даже маленькое отхожее место». «Мир — дел благое, сэр Соломон, хотя весьма прискорбное для воина», — обернулся принц. «Но все-таки триста наложниц». А триста наложниц, — снова поднял царь палец, — это чтобы выводить на чистую воду всяких там самозванцев, — и указал на Китовраса. Расчет хитрого царя оправдался. Полуконь очень скоро понял, что от такой жизни откинешь копыта до срока, и, оставив царство на верных людей, отправился якобы в паломничество по путям Авраама. На самом же деле он бросился на розыск улетевшего царя и в конце концов нашел его, как рассчитывал, на краю света, где всякая земля кончалась, и начиналась сплошная соленая вода. Теперь сотрудники-соперники возвращались в Освояси. Они вполне бы могли перенестись в родные края чудесным образом, но царю Соломону заблажило наказать себя пешим и босым хождением. Китов решил сопровождать его до самого Иерусалима, чтобы не своротил куда-нибудь в сторону. Жихарь сразу догадался, что владыка израильский избрал такую дальнюю дорогу, мысль отдохнуть от государственных и гаремных забот. Тут царь Соломон опустился до низменных потребностей и сказал, «А если и не дойдем до жилья, все равно не беда». «Я из этого петушка сделаю такое, чего ваша мама никогда не приготовит!» Будимир на шлеме захлопал крыльями и заголосил. «Птицу резать не дам!» — второй раз за день заорал жихарь. «Мог бы и догадаться, коли премудрый, что петух непростой!» Царь стал извиняться, но Будимир не унимался, кричал и вытягивал шею. «Да не будет никто тебя есть», — сказал Жихарь. Но надрывался петух совершенно по другому поводу. Впереди из боков на дорогу выходили неведомые люди. Они были одеты в лохматые шкуры, вооружены короткими копьями и длинными ножами. «К бою!» — рявкнул Жихарь. Царь Соломон заозирался, китов забил копытами, принц мгновенно достал из-за спины меч.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 и рука сама ухватила кистень. Несколько копий бесполезно ударили в принца. Жихаревой голове стало легко, Будемир слетел и принял самое деятельное участие в бою. Колючее ядро, кистеня загудела и мягко вошло в незащищенную голову врага. Остальные отпрянули и попали прямиком под удар задних ног Китовроса. Там им тоже пришлось тяжело. Засвистел меч безымянного принца. «Живых не отпускать, других приведут», — скомандовал Жихарь. На него бросился самый дюжий из лохматых, миг взмахнулся и крепко ухватил за плечи. Шарки стеня ударил его по хребту, и смертельный захват ослаб. Жихарь, не глядя, сразу отмахнул в бок, откуда подал голос Будимир и угадал. Сбоку к нему подбирался один с ножом.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 В этой юдоле скорби. В сущности, так оно и есть. — А целое войско вот так уговорить сможешь? — с надеждой спросил Жихарь. — Надо попробовать, — отвечал Соломон. Только тут богатырь выдохнул полной грудью. Китоврос исходил своими труднопонимаемыми проклятиями и просил перевязать руку и поглядеть, что там с копытом. Будимир потерял несколько хороших перьев из хвоста. Один рог на шлеме безымянного принца угрожающе согнулся вперед. «Ну, ты молодец! Как бык дерешься!» — сказал Жихарь. «Брат, хватит тебе без имени шататься! За свирепость в бою нареку тебя Яртур!» «От всего сердца принимаю в дар это имя, сэр, брат!» — преклонился принц Яртур. «И родной отец не нашел бы для меня имени лучше. С ним я и взойду на трон».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 И схватил петуха за глотку. Выручать птицу бросились принцы Соломон. Яртур отсек страшную лапу, а царь вонзил в грудь врага свой посох. Будимир хрипел и клонил голову на бок. Занялись ранеными. Жихарь оторвал от подола рубахи ленту. Царь достал из переметной сумы китовроса целебную мазь. Перевязали полуконю руку.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 — Лучше нам с себя семь потов согнать, чем попасть подлянам в лапы. — Ваши подляне, насколько я понимаю, все-таки люди, — откликнулся Яртур. Ну, — Но поглядите внимательней на наших покойных противников. Пересчитайте им хотя бы у них пальцы. Загляните им в глаза, если только можно это назвать глазами. Царь Соломон охотно извлек свое счетное устройство, только жихрь запретил тратить время.